Глава шестая Вечером, когда слуги кардинала зашли за мной, чтобы отнести на ужин, я был удивлен, что за столом присутствует так много людей, которые с большим любопытством разглядывают меня. Как воспитанный человек, я, конечно же, поздоровался на латыни, и кардинал, который сидел рядом с Мадой, представил меня всем. Мужчины и женщины – все были его ближайшей родней. Помолившись, мы принялись за ужин. Вскоре слуги стали наливать вино, и разговор за столом начал оживать. Вот только я ничего не понимал, поскольку они говорили в основном на итальянском. «Да, кстати, Родриго!» Неожиданно Альфонсо обратился на латыни к молодому парню лет двадцати, сидевшему рядом со мной. «Эньигу ищет себе жилье на ближайший год. Ты вроде мне говорил, что твой друг решил сдать дому в связи со своим отъездом в Венецию». «Да, дядя, так и есть», — ответил он также на латыни. Я с удовольствием их представлю друг другу. Думаю, Антонио будет рад оставить дом в надежных руках. К тому же там живут слуги, так что все готово, чтобы просто заехать и жить. Я был бы благодарен, если бы вы нас представили вашему другу, склонил я голову. Моя совесть просто трепечет от того наглого вторжения в ваш дом, что я себе позволил. Нет, и не Его, тут же вмешался кардинал Борджа. Оставайся у меня столько, сколько нужно для поиска дома. Благодарю вас, монсеньор. «Но постараюсь не злоупотреблять вашим расположением», — склонил я голову. После ужина все разошлись. За столом остались только мы четверо. Я, два кардинала и Родриго, которому было интересно послушать меня. Разговор начался спокойно. Меня выслушали. Затем я неожиданно получил поддержку от Борджиа, и мы уже вдвоем набросились на Торквемаду, который защищался от наших нападок с таким усердием, будто от этого зависела его жизнь». Время за спором пролетело так незаметно, что когда слуги в четвертый раз сменили свечи, а за окнами появилось солнце, кардинал Борджиа зевнув, сказал, что, пожалуй, нужно продолжить уже завтра. Мы с Мадой начав зевать, тут же согласились, и меня вскоре унес в комнату сонный Алонсо. Едва моя голова коснулась подушки, как я тут же уснул. Дорог, затем ужин и приятный разговор здорово меня измотали. Да, Хуан. Когда мужчины остались одни, бордже от доставленного ему сегодняшним спором удовольствия, даже прикрыл глаза. «Что же за жемчужину ты нашел?» «Почти с твоей родины, Альфонсо», — улыбнулся Торквемада. «Арагон, хоть и соседнее королевство, но все же ближайший сосед Кастилии. «Да, я до сих пор там возглавляю епархию Валенсии. Все благодаря его высочеству королю Альфонсо. Дай бог ему долгих лет жизни». Примечание. До 15-16 веков обращение к монархам Европы было Ваше Высочество, показывающее тем самым, что король равен дворянам и лишь является первым из них. Начиная с конца 15 и начала 16 века, абсолютная власть монархов стала укрепляться. И чтобы выделить себя и поставить отдельно от других людей, был придуман титул Ваше Величество. Скорее всего, он пошел от короля Франции Людовика XI, который первым стал себя так и именовать. Затем так стал делать король Англии Генрих III французский. Вскоре этот титул распространился и на другие европейские страны. Конец примечания. Еще бы! Ведь она вам приносит весьма солидную прибыль!» усмехнулся Торквемада. «Кстати, об этом!» нахмурился Борджа. «Я сегодня поинтересовался у папы, зачем тебя отозвали в Рим!» «И?» заинтересовался Торквемада. «Он хочет, чтобы ты навел порядок с книгопечатанием!» поделился Борджа с другом информацией, понизив голос. «Нужно определить правила и порядок изданий, пока это не превратилось в хаос». «Серьезное поручение», — Турквемада покачал головой. «Почему я?» «Ты сильно помог Николаю Пятому на последнем соборе. Думаю, для тебя это будет не последнее назначение», — хмыкнул тот. «Ты знаешь, эта суета уже не для моих лет», — Турквемада покачал головой. «Я бы хотел заняться написанием трудов, поскольку куча мыслей скопилась в голове. Хотелось бы их куда-то переложить». «Дело богу угодное, но и поручение папу не стоит игнорировать», — согласился с ним Борджа, и они перекрестились. «Что касается твоего подопечного, он меня тоже заинтересовал. Если у него есть чем заплатить, я найду ему учителей. Для начала пусть выучит итальянский. Я видел, как ему неудобно было сегодня находиться за столом. Он Мендоса, Альфонсо», — напомнил ему Торквемада. «А ты сам знаешь, что это значит». «Это да, золотое дно». — хмыкнул тот. — Ну что ж, если его родные готовы платить, мы найдем ему лучших учителей. — Большего я и не прошу, — улыбнулся Хуан де Торквемада, сделав большой зевок и вставая. — Что ж, и правда уже поздно. Пора отходить ко сну. — Завтра продолжим, — согласился с ним Боджа. — Это лучший диспут, в котором я участвовал за последнее время. Это не вечные бессмысленные споры в Курии. Поблагодарю завтра Бога за то, что сия участь меня пока миновала», — Улыбнулся Мада. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Согласился с ним Борджа, также тяжело вставая с кресла. Проснулся я после вчерашних посиделок только в обед, так что завтрак у меня вышел поздний, и по заверению Чизару хозяин уже давно покинул дом, но его племянник меня ожидает, чтобы показать нам салонцо тот дом, который сдает его друг. Скоро показался и парень а меня Алонсу привычно погрузил в кенгурятник за своей спиной. «Доброе утро, сеньор Родриго!» — поприветствовал я племянника кардинала, показывая, что мы готовы к походу. «Доброе утро, Индиго, улыбнулся он. «Ехать недалеко!» «Антонио передал послание, что его управляющий будет ждать нас вместо него. Сам он, к сожалению, не сможет присутствовать». «Отлично! Тогда не будем заставлять никого ждать!» — согласился я. «И мы вышли во двор, где слуги подготовили для нас лошадей». Утренний Рим был заполнен криками торговцев, ругунью женщин, а также кучей спешащих по своим делам людей в рясах, в основном простых шерстяных, поскольку послушников и священников вблизи дворцов и вилл кардиналов с епископами было невероятное количество. «Не будет большой бестактностью с моей стороны, сеньор Родриго, спросить, какую должность вы занимаете?» — поинтересовался я у парня, чтобы не ехать молча. Он пошел плечами. «Пока, Иньего, я готовлюсь быть администратором», — скромно ответил он. Мне легко даются цифры, так что мы с дядей уверены, что это моя стезя. Ого, удивился я. То есть вашей задачей будет управление имущественными и финансовыми делами какой-то церкви? Или монастыря, куда меня отправят служить, согласился он. Дядя прочит мне большое будущее. — задумался я. Мне бы тоже интересно было хотя бы глазком посмотреть на ваше обучение. Родриго удивленно на меня посмотрел. Там нет ничего интересного, и не его. «Лишь куча книг и цифр, скукота!» Я не стал настаивать и замолчал. К счастью, мы подъехали к небольшому двухэтажному дому, фасад которого определенно требовал ремонта. Даже пришлось подождать, пока не появится жуликоватого вида итальянец, который, активно жестикулируя и кланяясь только Родриго, стал ему что-то рассказывать. Борже вскоре повернулся ко мне и перевел на латынь. «Управляющий говорит, что все слуги готовы продлить свои контракты, и он в том числе». Так что наем дома вместе с тремя слугами обойдется вам 120 флоринов в год. Я перевел свою очередь на Костельский для своего управляющего. Таких флоринов, сеньор, флорентийских или местных? Решил уточнить сразу возмутившийся Алонсо. «Папских флоринов, ответил ему Родриго опять через меня. А рожа у него не лопнет от таких расценок, изумился мой сопровождающий. Слуги у сеньора Иньего есть свои, так что чужие контракты мы продлевать не будем. Сколько он хочет, только за дом. При переводе слов Боджи на итальянский, управляющий резко стал злым и прошипел что-то явно неприличное, на что уже Боджи рассердился, а вместе с ним и я, поскольку ничего не понимал в их разговоре. Он говорит: в таком случае они вынесут все, что не касается самого дома и его мебели. Родриго повернулся ко мне. Еду, вещи, инструменты и прочее, не относящиеся к самому дому. Скажите ему, сеньор, пусть выматываются. Алонсо был слишком категоричен, как по мне, когда я ему перевел но я не вмешивался, поскольку в этом пока не разбирался. Да и доверять чужим слугам было такое себе. Поэтому я решил, что моему управляющему и правда виднее. «Сейчас он позовет нотариуса, и вы заключите контракт». Снова к нам повернулся Борджа. «Стоимость съема дома без слуг и прочего — 50 флоринов в год. Минимальный срок контракта — также год». «Нас устраивает, сеньор», — Алонсо кивнул. Затем повернулся ко мне и тихо добавил. «Все равно дорого» в этом районе я уже утром поспрашивал. Дешевого жилья все равно не найти. Так что пусть уж лучше арендуем дом у вашего знакомого, чем у постороннего человека. Пока мы час ждали прихода нотариуса, пока заключали контракт, пока слуги, смотря на меня злыми глазами, собирали вещи и уходили, Боджо терпеливо находился с нами рядом. Хотя я видел, что он сильно хотел уехать. Но, видимо, распоряжение дяди держало его с нами. К тому же без него все точно осложнилось бы» ведь никто из нас кроме него не знал итальянского когда вся суета и получение ключей от дома закончились мы поехали обратно чтобы забрав повозку и слуг сегодня же переехать в свое новое жилье прибыв к дому кардинала я дождался когда управляющий слетит лошади вместе со мной за спиной и попросил у алонса дать мне десять флоринов он тяжело вздохнул полез в кошель висящий у него на груди из которого расплачивался за аренду дома и отсчитал золотые монеты которые мне пришлось взять в две руки поскольку мои ладони были очень маленькими. «Сеньор Родриго». Я повернулся к Бордже, который собирался уйти в дом. Тот удивленно повернулся, с видом, «Ну, чего еще тебе? Я бы хотел, чтобы этот маленький подарок от меня хоть как-то компенсировал вам потраченное время». И я протянул ему горсть, в которой сверкало на солнце золото. Парень, увидев десять флорентийских монет, заколебался и сказал, «Я просто выполнял просьбу дяди, не обязательно мне что-то давать. Сеньор Родриго». Я попросил Алонсо подойти ближе и прямо-таки всучил деньги Борджа. «Это просто знак моего дружеского расположения к старшему товарищу, не более того». Он впервые за сегодняшний день улыбнулся и взял деньги, явно привычным жестом опустив их в кошель на поясе. «Кто я такой, чтобы отказываться от золота?» Пожал он плечами, прокомментировав свой жест. Еще раз благодарю за вашу помощь!» Я чуть склонил голову. Он кивнул и заторопился во дворец кардинала. «Сеньор Эньего!» Когда он ушел, ко мне обратился Алонсо. «Вы зря раздаёте золото так щедро. Нам так на месяц не хватит, не то что на год». Я тут же посерьёзнел. «Сколько тебе дали в дорогу?» «Наличными пятьсот флоринов, и ещё вексель в банк Медичи на тысячу», шепотом ответил он. «Но это на весь год, включая моё жалование и оплату жалования слуг, ну и, конечно, еду, сменную одежду, прочие траты». Прикинув, что с моими запросами, ведь я ещё не знал, сколько придётся платить учителям, «Этих денег нам и правда надолго не хватит», — я ответил Алонсо. «Найди гонца, отправь письмо родителям. Нам нужно на первое время пять тысяч флоринов, а лучше десять». Рот управляющего открылся, когда он услышал сумму. «На первое время? Десять тысяч? Сеньор, это огромные деньги!» Я спокойно на него посмотрел. Эмпатия к людям и их чувствам — это было не про меня. «Напиши с моих слов, что если они захотели от меня избавиться, то все стоит денег». «А Рим такой дорогой в проживании». Алонсо потрясенно посмотрел на меня, но, видя мою непреклонность, тихо поинтересовался. «А если они откажут?» «Тогда добавь, что в противном случае я нашью на свою одежду фамильные гербы и сяду просить милостыню прямо на ступени папского дворца», ответил Ян, на что управляющий схватился за голову, но больше ничего решил не уточнять и не спрашивать.